Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» сферату Ктулху и Ко. Это он. Мальчик держал на ладошке крохотный резиновый мячик. Тот самый, который я потерял. Андрей улыбнулся, глядя на широко распахнутые светло-зелёные глаза Максимки. Уж больно тот походил сейчас на причудливого дикого зверька. Я рад, что он нашёлся. Ответил он сыну и потрепал его по загривку. «Иди поиграй, а лучше маме помоги. Нам до вечера ещё кучу коробок надо разобрать». «Па, ты не понимаешь», – не унимался Максимка. «Я его ещё там потерял». «Где там?» «Ну, ну там, дома». ну Он показал на дверь, хотя их старый дом был, наверное, совсем в другой стороне, да и вообще за сотни километров отсюда. «Наверное, мама нашла» и мы его в коробку какую-нибудь забросили перед отъездом. Ты его в коробке нашёл?» Максимка замотал головой, всё ещё протягивая к нему руку с попрыгунчиком, будто держал на ладони чудо из чудес, птенца какой-нибудь, жар птицы. «Я его на площадке у нас во дворе потерял давным-давно. Помнишь? Ну, помнишь?» «Что-то такое припоминаю, да», — соврал Андрей. «А потом искал долго и не нашёл. А он там лежал, в углу. Может, из коробки выпал? Где там-то? Наверху, в моей комнате. Вы туда ещё не приносили вещи. Андрей вновь посмотрел на жёлтый, полупрозрачный мячик с блёстками внутри, а секунду спустя широко улыбнулся. «Просто дом, наверное, волшебный», – сказал он, глядя на сказочные искры, вспыхнувшие в Максимкиных глазах, воспоминая себя в его годы. В том прекрасном возрасте, когда еще веришь в Деда Мороза, веришь, что все сбудется, если загадать желание под падающей звездой, а потерянные вещи чудесным образом могут вернуться к тебе в волшебном доме. Где-то через месяц, когда занавески были сменены, мебель передвинута, а семейные фотографии развешаны на стенах, они с Викой сидели на диване и смотрели телевизор. Максимка валялся на ковре и играл машинками. Кажется, в полицейских и бандитов. – Слушай, – сказала Вика, повернувшись к нему. – Ты помнишь мамины серёжки? Я одну потеряла. Давно. Ещё с год назад, наверное. – Помню, – кивнул Андрей. – Ещё бы не помнить. Слёз тогда пролилось на целое ведро. – А что с ними? – Я её нашла. Под нашей кроватью, когда подметала. Думала то же самое, Сунулась в шкатулку, а там и вторая. Он хмыкнул. Ничего себе, Максимка вон в первый день тоже попрыгунчик свой искал Чудеса переезда. Точно, а вот фен свой я так и не отрыла. Ты хорошо помнишь, мы точно всё из ванной забирали? Обчистили под ноль, только мыльницу оставили с огрызком. Блин, она откинулась на спинку дивана. Куда же он мог деться? Уже тогда он почувствовал, как что-то внутри самую малость всколыхнулась. Не беспокойства, нет. Что-то, что люди ощущают, когда видят перебегающую им дорогу чёрную кошку. Осознанно или нет, задаваясь вопросом, значит ли что-нибудь всё это. Через пару дней Андрей убедился, что значит. Он достал из старого платиного шкафа запылившийся рюкзак. Серый, с выцветшей нашивкой короля и шута на кармане. Как же так? Тихо пробормотал он, расстёгивая молнию и переворачивая рюкзак вверх тормашками. На пол свалилась потёртая тетрадь. Посыпались монеты и фантики от сникерсов. Он схватил тетрадку и начал её перелистывать. Стихи, гитарные аккорды, черепа и скелеты, которых Андрей перерисовывал с обложек аудиокассет. Не веря глазам, он расстегнул последний карман и вытащил из него холодный металлический предмет. Да ну на хрен – прошептал Андрей, откинув пальцем защёлку и ловким движением руки, раскрыв рукоять ножа бабочки. Коротенькое лезвие блестело на солнце, как и раньше, лет двадцать назад, когда этот самый нож подарил ему малостью захмелевший двоюродный дядька. Нож вместе с рюкзаком и тетрадью стихов потерялись давным-давно. Блин, ещё в конце дев-х наверное. На стройке неподалёку от школы. Помнится, изрядно он тогда расстроился. А теперь рюкзак здесь, в старом шкафу старого дома, в который переехала его семья. Месяцами они с Викой обсуждали случившиеся тогда и после, обсуждали с детским восторгом и крохотной щепоткой трепета перед сверхъестественным. В их доме пропадали вещи: одежда, полотенца, книги, диски. Не скопом, не сразу. Пропажу можно было не заметить сразу, но то, что они находили, было гораздо, гораздо значимее кусочки забытого прошлого, отзвуки их с Викой детства, старые фотографии, альбомы для рисования, видеокассеты, игрушки. Они находили их под кроватью, в старых кухонных шкафах, в тёмных углах. Они смеялись, визжали от восторга. Вика временами рыдала над какой-нибудь куклой или невзрачным браслетом, которые, конечно же, имели за собой душевную историю для очередной вечерней беседы. Где-то через год пропал Максимка. Просто исчез из своей комнаты ночью. Бесшумно и бесследно. Андрей и Вика срывали себе глотки, носясь по дому и зовя сына, но, конечно, безуспешно. Полиция объявила розыск, но только они вдвоём знали правду, которую не могли поведать остальным. Максимка пропал так же, как и Викин Фен или Андреевы книги, или кухонные мать их полотенца. Шли годы. То тут, то там и вновь и вновь находились вещи. Но никакой радости это давно уже не приносило. Порой находилось и то, что когда-то было потеряно ими здесь, в доме. Это вселяло надежду. Однажды Андрей потерял лезвие для своего канцелярского ножа. А через несколько месяцев их, по всей видимости, нашла Вика, которая вскрыла ими вены. Он страшно ошибся, полагая, что надежда найти Максимку теплится в ней так же, как и в нём самом. После её смерти он ещё раз пообещал себе, во что бы то ни стало держаться. Дьявольский дом, чёрт его дери во все щели, был волшебным. Он мог вернуть ему сына и жену. Нужно было только не сдаваться. Даже спустя 34 года после их переезда Андрей не отчаивался. Он сидел в кресле мутными глазами глядя в тёмный угол их просторной и совсем запылившейся гостиной. Гадал, что же появится в нём раньше. Славный зеленоглазый Максимка, который радостно воскликнет «Папа!» и побежит обнимать старика, такого же выцветшего, как и всё в этом доме. Может быть, Вика? Господи, как же ему её не хватало? Может быть, ружьё, которое он потерял несколько лет назад? Если к тому времени не пропадут патроны, Андрей попытается вернуться к любимым самостоятельно. Так или иначе, всё решится. Может быть, не сегодня, не завтра, но решится. Андрей подался вперёд. Во тьме угла что-то едва заметно шевельнулось.